Автомат с кофе находился в конце коридора, вдоль которого тянулись горшки с искусственными растениями. Коридор хотелось пройти побыстрее, чтобы побороть неприятное ощущение, будто он ведет куда-то в бесконечность. В дневное время коридор этот истязали стрекот пишущих машинок и хлопанье дверей, так что пока посетитель добирался до выхода, слух его претерпевал жуткие муки. Теперь же, когда вечер сделал окна слепыми, и кабинеты казались куда просторнее обычного, царящая вокруг тишина нагнетала впечатление бесконечности коридора. Так что любой посетитель начинал верить, ступить в это пространство значит угодить в орбиту какого-то неправильного, тянучего как паутина времени. Алисию и Эстебана одолевали похожие чувства, но они молча двигались вперед туда, где кончались горшки с папоротниками. Им обоим казалось, будто шагать дальше бесполезно, и понадобятся тысячи и тысячи таких вечеров, как этот, чтобы достичь цели, которая упрямо отодвигалась все дальше и дальше. Засовывая монеты в щель автомата, сносным здесь был только капучино, Алисия мысленно сравнила нынешнее свое восприятие некоторых вещей с искаженными звуками магнитофона, когда пленка крутится не с той скоростью, с какой нужно. Нормальные голоса превращаются в угрожающий визг, уподобляются голосам зверей или призраков и теряют то привычное и родное, что заставляет нас с надеждой искать защиты в их убаюкивающем шуме. Мир уже больше не был прекрасным миром Руссо, хотя репродукция с его картины по-прежнему украшала гостиную Алисии. Она висела над книжными стеллажами рядом с кувшином из майолики. Произошла роковая перемена. Теперь это был мир изломанных видений Тернера или Франсиса Бекона. Эстебан, всегда любивший геометрические формы, отдавал предпочтение миру Мондриана или Малевича, потому что наш мир именно такой, прямоугольный, и мы просто не умеем распознать правильность окружающих нас фигур, их повторяемость и вездесущность. В приемные вдоль стены выстроилась шеренга стульев. Помешивая пластиковой палочкой кофе, Алисия села на один из них. Эстебан последовал ее примеру и закурил четвертую подряд сигарету. На стене напротив висел плакат. По листу бумаги была разбросана дюжина портретов, хотя ветки искусственной пальмы мешали разглядеть лица изображенных там людей. Но, судя по подписи, этот человек очень опасен, многолюдность плаката была мнимой. «У меня не было выхода, Эстебан. Я не могла не сказать, что узнала о очешник», — прервала молчание Алисия, отхлебнув капучино — и словно отвечая на так и не прозвучавший вопрос. Он не дал мне времени сообразить, как себя вести, признавать что-то или отпираться. Он заметил, что я побледнела, и сразу все понял. — Ладно, хватит тебе. Эстебан завороженно смотрел на многоликого человека с плаката. — А почему, собственно... Ты должна была это скрывать. Я не хочу в сотый раз повторять одно и то же. Ты сама знаешь, что я обо всем этом думаю. Но Блас... Блас... Олеся покрутила нижнюю губу. Нет, просто невозможно. Он качнулся вперед и упер локти в колени. От сигаретного дыма у нее заслезились глаза. Кто бы это ни был, убийца расправился с антикваром только потому, что тот кое-что знал об Ангеле.